Варя наклонилась, сняла с ее ног домашние туфли. Нина не сопротивлялась, но не двигалась с места. «Ты не от партии убегаешь, ты от пули в затылок убегаешь. Зачем ты нужна своей партии, мертвая? Все равно я никуда не поеду. Понимаешь, я никуда не поеду!» Варя поднялась, схватила Нину за плечи, тряхнула, голова Нины откинулась назад. «Что? Не поедешь? Тогда отправляйся сама на Лубянку. Иди, кайся!» «Выдавай, предавай всех, наговаривай на всех. Может быть, тогда не расстреляют, просто лагерь дадут. А если стукачкой станешь, так и вовсе не посадят. Иди, иди!» Она трясла ее. «Иди, выполняй свой долг, иди! Я не желаю, чтобы они сюда явились. Иди, на!» Она сорвала с вешалки пальто Нины, бросила ей, швырнула ботинки. «Ну, одевайся, собирайся!» «Подожди, успокойся!» Нина опять поставила локти на стол. «Подожди, давай все обдумаем!» Варя села на кровать. «Хорошо, давай обдумаем». «Допустим, я уеду», — сказала Нина. «Допустим, со мной будет благополучно». «Но ведь начнут таскать тебя, будут мучить тебя». Варя усмехнулась, покачала головой. «Господи, выкинь ты это из головы. Кто меня будет спрашивать?» «В крайнем случае сумею ответить им, не волнуйся». «Скажу, я здесь фактически не живу. Спросите у соседей». «Жила с мужем в другом месте. Изредка ночую здесь. С сестрой не разговариваю. Поссорились еще тогда, когда вышла замуж. Весь день на работе, вечером в институте. В общем, за меня не беспокойся. Я ваших школьных дел не знаю и знать не хочу. Но ведь ты знала, начала Нина. Кому это известно?» — закричала Варя. «Только мне с тобой. А для них я ничего не знала о твоей жизни. А ты не знала о моей. Может быть, Ты уехала на какие-то курсы. В общем, хватит. Хватит валять дурака. Сейчас решается твоя жизнь. Понимаешь, жить тебе или не жить. У тебя есть только один шанс. Сегодня же уехать к Максу. Завтра этого шанса не будет. За тобой начнут следить или сразу арестуют. «Но и сегодня могут следить», — сказала Нина. «Увидят, что уезжаю, и задержат. Тогда уже будет конец. Если я убегаю, скрываюсь...» «Значит, я действительно виновата. Сегодня за тобой еще не следят, не беспокойся. Может быть, проводили от райкома до дома? Да и то вряд ли, ведь ты побежал в другую сторону. И уже вечер, им тоже надо отдыхать. Даже если они нас засекут, что маловероятно. Но, допустим, так ведь неизвестно, кто уезжает, я или ты. Если подойдут, то уезжаю я, а ты меня провожаешь. На билете ведь ничего не написано. Но все это глупые предположения». За нами следить не будут. Ты спокойно уедешь. Я выйду с чемоданом. На меня никто не обратит внимания. А ты выходи через черный ход, потом в вражку и повеснена к метро. Ниночка, дорогая, я прошу тебя, образумся, Успокойся, перестань бояться этого несчастного райкома. Ведь там тоже каждый день сажают. Они сами дрожат от страха. И от того, что сами боятся, они тебя обязательно исключат и посадят. Она закрыла крышку чемодана. «Съешь хотя бы две ложки супа на дорогу». «Ладно, налей», — согласилась Нина. У нее не было сил встать и сделать это самой. «Ты, конечно, во многом права. Но всю жизнь скрываться под фамилией Костина, бояться, что меня узнают и разоблачат, донесут, что я удрала от партийного следствия, кто тебя узнает на Дальнем Востоке. Туда сейчас едут тысячи девушек, хитогуровок». «Вот и ты приехала. А если через три или четыре года вернешься в Москву, то к тому времени весь твой райком пересажают. Спасайся, Нина, спасайся. Счастье, что у тебя есть Макс. Ведь ты его любишь, и он тебя любит. Что же, ты променяешь Макса на камеру на Лубянке, на лагерь, на пулю в затылок? Хватит есть. Собирайся, едем». Нина посмотрела на нее с тоской. Встала. «Да» ты права, придется уехать. Пройдет некоторое время, кончится это в вакханалие, пусть тогда спокойно разбирают мое дело. Вот это точно, подхватила Варя. Ей очень хотелось съязвить, что и в будущем ничего хорошего не предвидится, но промолчала, не надо раздражать Нину. Слава Богу, согласилась. Все прошло спокойно. Нина вышла через черный ход, Прошла с сивцевым вражком и веснина. Варя ждала ее в метро возле касс, прижимая ногой к стене чемодан, чтобы не сбили. Люди спешили, толкались, толпились у телефонов автоматов, кричали в трубку, из очереди их торопили. Глядя на эту, хотя и привычную, но всегда чем-то тревожившую ее вечернюю московскую сутолуку, Нина опять заколебалась. Оставляет Варю одну, оставляет расплачиваться за нее. «Как она будет выпутываться?» Варя наклонилась за чемоданом, но Нина удержала ее за руку. Варюша, ты уверена, что мы правильно поступаем? О, Господи! рассердилась Варя. А вдруг мы никогда больше не увидимся? Мы не увидимся, если ты сегодня не попадешь на поезд. Нам нельзя возвращаться домой. Нас могут сцапать у самого подъезда. Нина молчала, думала. Потом сказала. Хорошо, пойдем. В начале одиннадцатого ночи они были на Ярославском вокзале. До отхода поезда «Москва-Хабаровск» оставался час. Следующий завтра в это же время. Билетов, конечно, нет. Варя прошла к дежурному по вокзалу и объявила, что опоздала к специальному поезду «Хитагуровок», который сегодня в 8 вечера отбыл из Москвы в Хабаровск. Задержалась из-за болезни матери. Все ее документы ушли с эшелоном, и ей надо его догонять. Красивая, видная, настойчивая, она внушала доверие. Замотанный дежурный что-то посмотрел по графику и сказал, на какой станции ей надо будет сойти с экспресса, чтобы пересесть в эшелон. До этой станции ей и выдадут билет. «А если он туда раньше придет, спросила Варя. «И уйдет без меня? Куда мне тогда деваться? Нет уж, дайте мне билет до Хабаровска». «Зачем вам столько платить?» — удивился дежурный. — Зато спокойно, — ответила Варя. — Другие хитогуровки не знают, к кому едут. А я знаю. У меня там жених. Он меня ждет. Майор выдержит стоимость билета. — Как хотите, — сказал он равнодушно, прошел с ней в кассу и выдал билет. — Привет вашему майору. Видимо, был под впечатлением торжественных проводов хитогуровок, состоявшихся три часа назад. Они вошли в общий плацкартный вагон, нашли свое место, поставили чемодан, сели на скамейку. На перрон не выходили, тихо переговаривались. Как приедешь, дай телеграмму на центральный телеграф до востребования. И пиши тоже до востребования, сказала Варя. Я могу дать ее завтра с любой большой станции. Не надо нервничать, все будет хорошо. Дай, когда приедешь но все же наведывайся на телеграф, тебе же близко от работы. И на почту наведывайся. Я могу бросить открытку с дороги». Нина держалась спокойно, как всегда, когда принимала окончательное решение. Она не говорила Варе, но решила партийный билет не выкидывать. Явится в парт-организацию Максима, встанет на учет, попросит запросить из Москвы свою учетную карточку. И пусть там, в Хабаровске, разбирают ее дело». Именно это соображение и успокоило, придало твердость. Успокоило и то, что все прошло благополучно. Достали билет, села в поезд. Она немного, конечно, нервничала, сидела, опустив голову, отвернувшись от прохода, по которому сновали пассажиры, тащили свои пожитки. Наконец, проводница объявила, что поезд отправляется, и попросила граждан, провожающих, покинуть вагон. Сестры встали... Обнялись, поцеловались, прослезились. Когда они в последний раз целовались? Да и целовались ли вообще когда-нибудь? Разве только в детстве? «Ты к окну не подходи!» Прошептала Варя и вышла из вагона. Раздался свисток. Поезд медленно отходил от перона. Варя глядела в окно, возле которого должна была по ее расчетам сидеть Нина, но там торчала чья-то физиономия. Телеграмму Максиму Варя дала с Ленинградского вокзала. Сделать это на Ярославском показалось ей опасным».